Глава 36. Его разместили на чердаке над кухней. Он лежал нагишом в постели и слушал, как от ветра погромыхивает кровля над головой. Повернувшись, почувствовал, как шуршит кукурузная шелуха в матрасе и уткнулся в подушку, набитую гусиным пухом. Он наслаждался чистотой своего тела. На очаге во дворе ему согрели воды. И он долго плескался в лохане позади дома. Он отмакал в горячей воде и яростно намыливал тело. Слушал Эндрюса, который сидел рядом на бревне. Во дворе играли ребятишки, а псы спали, растянувшись на солнце, и время от времени подёргиваясь, чтобы отогнать назойливых мух. Он хорошо поел, даже дважды вкус такой пищи он позабыл за время скитаний. Он ел кукурузный хлеб и сорга, и нежных кроликов, поджаренных в сметане с молодым картофелем и овощами на дымящейся сковороде, и крест-салат, сорванный в источнике рядом с домом. А на ужин ему дали свежие, только что снесенные яйца. Эндрюс обкарнал ему ножницами бороду, потом он брился в окружении глазевших на него ребятишек. В сумерках они с Эндрюсом сидели на ступеньках, тихо беседуя, и Эндрюс сказал, что знает хорошее место для постройки дома. Славное место на противоположном склоне холма, с источником и ровной площадкой у излученного ручья, годный для поля. Там был лес для постройки дома, высокие стройные деревья. И Эндрюс сказал, что поможет срубить их. А когда брёвна будут обтёсаны, соседи помогут поставить дом. Джек наварит кукурузы, Джон принесёт свою скрипку, и они весело отпразднуют новоселье. А если соседи не справятся с работой, то можно обратиться за помощью в большой дом, и мутанты пришлют роботов. Но Эндрюс считал, что их помощь не понадобится. Он сказал, что соседи приятные люди, всегда готовы помочь и рады прибытию новых семей. А когда дом будет выстроен, говорил Эндрюс, Уикерс может познакомиться с дочерьми Симонса и выбрать какую-то из них, девушки одна лучше другой. Эндрю столкнул Уикерса локтем в бок и заговорщически расхохотался. А Джин, жена Эндрюса, которая на минутку присела рядом с ними, смущённо улыбнулась и снова отправилась к детям. После ужина Эндрю с гордостью показал ему книги, стоящие на полках в гостиной, и сказал, что читает их. Катя раньше никогда не читал, потому что не было ни желания, ни времени. Уикерс нашёл среди авторов Гомера и Шекспира, Монтене и Джейн Остин, Торо и Стейнка. Вы на самом деле читаете всё это, спросил Уикерс. Эндрю утвердительно кивнул. Читаю. И многие книги мне нравятся. Иногда туговато идёт, но я продолжаю читать. Джин предпочитает Остин. "Нам здесь хорошо", продолжал Эндрюс. "Мы никогда так и не жили". Джин улыбкой подтвердил его слова. "Да, жить здесь здорово", признал про себя Уикерс. Идеализированные и воспетые в книгах жизни американских первопроходцев со всеми её преимуществами, но без опасностей и трудностей. Здесь процветал своего рода феодализм, и большой дом, словно замок, с отеческой заботой опекала крестные земли, которые кормили нашедших здесь счастья переселенцев. Самое время и ему передохнуть и набраться сил. Здесь царил мир. Никто не говорил о войне, чтобы её начать или предотвратить. Как сказал Эндрюс, пасторально-феодальная стадия. А какая стадия наступит за ней? Пасторально-феодальная стадия пауза для отдыха и раздумий, для приведения в порядок мыслей, для возобновления связи человека с землёй, период подготовки к развитию цивилизации, которая была бы совершеннее предыдущих. Они находились на одной из многих земель А сколько их? Следовало друг за другом тысячи, миллионы, и все они были открыты для людей. Замысел мутантов показался ему ясным, как на ладони, во всей своей простоте и жестокости. И он вполне мог удаться. На одной земле всё складывалось неудачно. Где-то на долгом пути своего развития человек свернул в сторону и пошёл по неверному пути. Он был наделен и умом, и талантом, и добротой, но ум и талант обратились в свою противоположность, а доброта в эгоизм. Эти славные люди заслуживали спасения, но спасти их можно было вырвав из прерывного окружения, нарушив сложившиеся связи и представления. Не существовало иного пути покончить с ненавистью, завистью и злом, укоренившимся в сознании за многие поколения. и сделать это можно было, разрушив мир, в котором они жили. Но взамен следовало создать лучший мир. Для осуществления этой идеи необходима была чёткая программа, план действий. Первым делом следовало разрушить экономическую основу. И её решили разрушить с помощью вечмобилей, вечных лезвий и синтетических углеводов. Достигнуть уничтожения промышленности решили пустив в производство и выбросив на рынок предметы, которые невозможно воспроизвести, из которыми нельзя конкурировать. А стоило разрушить промышленность, как война становилась почти невозможной, и цель оказывалась наполовину достигнутой. Правда, это было сопряжено с чудовищной безработицей, и людей кормили синтетическими углеводами и завлекали на другие земли. Не хватит места на земле 2. Можно использовать землю 3, а может и землю 4, чтобы никто никому не мешал. На новых землях все начинали сначала, и можно было избежать ошибок и предотвратить опасности, которые в течение веков вели к кровопролитию на старой земле. На новых землях становились возможными любые формы цивилизации. Можно было экспериментировать, создавая одну цивилизацию на земле 2, Несколько отличную от неё на Земле 3, совсем иную на Земле 4, столетия спустя, сравнив эти цивилизации, обработав все данные и выделив каждую ошибку, можно было внести поправки. Так со временем удастся подойти к наилучшей форме. На Земле 2 первым шагом стала пасторально-феодальная цивилизация. Здесь создали место для передышки, место для воспитания и размышлений. кое-что изменится или будет изменено. Сыновья человека, под чьей крышей он нашел приют, построят себе лучший дом и, наверное, пожелают, чтобы их поля обрабатывали роботы, а не оставят себе больше досуга, а народ, у которого есть досуг, энергия которого направляется добрыми намерениями, может построить рай на одной земле и на многих землях. В газетной статье, которую он прочел однажды утром, неужели это случилось всего несколько дней назад, говорилось, что власти обеспокоены массовыми исчезновениями людей. Автор ее писал, что бесследно исчезают целые семьи. Единственное, что между ними было общего, это крайняя бедность. И именно их, самых обездоленных, лишенных крова, работы, нередко больных, в первую очередь переселяли на новые земли. Следующие за неуютной землёй. А те, кто остаётся на старой земле, освободившись от нежелательного соседства, найдут свой путь и тоже построят лучшую жизнь. Прекрасную, подумал он. Прекрасную. Но как быть с андроидами? Однако начнём с начала. Мутанты были всегда. Не будь их Человек навсегда остался бы маленьким пугливым животным, скрывающимся в джунглях, лазающим по деревьям, животным трусоватым и незаметным. В результате мутации на передних конечностях появился большой палец, который противостоял остальным пальцам. В результате мутаций маленький мозг стал сообразительнее. Одна мутация позволила овладеть огнём, другая привела к изобретению колеса, третья к луку и стрелам. и так от тысячелетия к тысячелетию. От мутации к мутации росла лестница, по которой взбиралось человечество. Но существо, которое покорило огонь, не знало, что оно мутант. Не знали этого и изобретатель колеса, и первый лучник. Во все века существовали мутанты, которые и не подозревали о своих отличиях от остальных. Люди, которым все удавалось лучше, чем другим. Великие дельцы, Великие государственные деятели, великие писатели, великие художники, они стояли настолько выше других, что на общем фоне казались гигантами. Может и не все они, но большинство из них были мутантами, а их превосходство по сравнению с возможностями сводилось к минимуму, так как они ограничивали себя, приспосабливаясь к социальному и экономическому уровню обычных людей. их способность приспосабливаться и казаться меньше, чем есть на самом деле, также говорила об их превосходстве. И хотя успехи этих людей по меркам обычного человека были велики, превосходство это не было всепобеждающим. Они не могли обнаружить своего истинного состояния, так как не были бы поняты. А вдруг человек осознаёт, что он мутант и получает необходимые свидетельства этого? Что происходит тогда? Предположим, человек обнаруживает в себе способность читать мысли разумных существ, населяющих планеты иных солнечных систем. Такая способность явится бесспорным доказательством мутации. Если общаясь со звёздами человек почерпнёт какую-то ценную информацию, к примеру, принцип действия машины, работающей без трения, он больше уже не сможет жить по-старому. Оставаясь на своём прежнем месте, осознав свою сущность, он почувствует необходимость идти своим непроторённым путём. Или, допустим, человека приведёт в ужас услышанное на звёздах. Его вот тащущий в своё одиночество, такой человек испытывает необходимость поделиться полученной информацией, почерпнутой в глубинах пространства. Он приступит к поискам подобных себе мутантов, которые смогут его понять. Это не просто, но он находит их. Сначала одного, а потом и других. Пусть не все они могут беседовать со звёздами, но у них есть иные таланты. Одни окажутся богами в электронике, другие постигнут смысл странной связи времени и пространства, допускающей наличие многих миров, следующих один за другим бесконечной и чудесной чередой. И среди них окажутся женщины. Сообщество мутантов станет расти за счёт рождения детей с закреплёнными свойствами родителей. Так что через несколько десятилетий уже сотни неординарных людей поставят свои способности на службу общему делу. Используя информацию со звёзд и собственные таланты, они смогут получить средства для продолжения своих работ. Сколько используемых повседневно товаров создано расой мутантов? на сегодняшний день. Со временем организация мутантов разрастётся, их деятельность станет заметной, и им придётся искать надёжные убежища, чтобы успешно продолжать свою работу. А что может быть надёжнее, чем другой мир? Лёжа на матрасе из кукурузной шелухи и уставившись в темноту, Уикерс восхищался силой своего воображения. хотя, строго говоря, это нельзя было назвать воображением. Это было что-то, что он уже знал прежде. Но откуда он мог это знать? Быть может, секрет крылся в особенности его мозга андроида? Или он узнал все это в какой-то период жизни и напрочь забыл, как забыл свое путешествие восьмилетним мальчишкой в сказочную звездную страну? А может, что? он обладал наследственной памятью, переходящей к ребёнку от родителей подобно инстинкту. Но ведь у андроида не могло быть родителей. У него не было родителей. Он не принадлежал к какой-либо человеческой расе, будучи лишь карикатурой на человека, созданной для определённой цели, которую он пока не знал. Какую миссию могли возложить на него мутанты? Какие способности использовать? Он был уязвлен употребить его для выполнения неизвестных ему задач. И Энн служила для каких-то целей, о которых и не подозревала. За производством вечмобилей, вечных лезвий, синтетических углеводов крылись грандиозные цели. Планы мутантов входили в спасение и новое становление сообщества людей, идущих по неверному пути. Они стремились создать мир или миры, где война не только будет объявлена вне закона, но и станет попросту невозможной, где не будет места страху и неуверенности в завтрашнем дне. Но какова роль, которую предназначили в этой программе ему? Джейю Уикерсу В доме, где его приютили, закладывались основы, может, несколько примитивные, этой программы. Через 2-3 поколения потомки этой семьи созреют для машины прогресса достойных человека. Мутанты отнимут у человечества опасные игрушки и припрячут их, пока его дети не станут настолько мудрыми, чтобы не поранить ими себя или соседей. Они отнимут у малыша игрушки подростка, которые в младенческих руках могут причинить зло, а когда ребёнок повзрослеет, они вернут ему эти игрушки, наверняка улучшив их. И будущая цивилизация, направляемая мутантами, уже не будет механической цивилизацией. Это будет цивилизация, построенная на иных социальных и экономических основах, на духовном и художественном началах, и в ней найдётся место для машин. Мутанты поддержат пошатнувшегося человека, вернут ему давно утерянные равновесие, и годы, потраченные на эту переделку, не пропадут даром. Они старицей окупятся будущим человечества. А если это только мечты, ничего не значащий сон на его. Куда важнее теперь то, что совершит он. Андроид по имени Джей Уикерс. Но прежде чем что-то предпринять, следовало лучше понять происходящее, располагая фактами. Ему нужна была информация, но он не получит её, если останется на чердаке в доме новых первопроходцев, где так хорошо отдыхать на матрасе из кукурузной шелухи. Он мог получить нужную информацию лишь в одном месте. Он бесшумно встал с постели, и в темноте стал на ощупь искать свои лохмотья.